Дилетант широкого профиля. Мы ждали автобуса долго. И когда он подкатил, наконец, и приглашающе зашипел дверьми, оказалось, что Арунас не может встать со скамьи. Он сидел, привалившись к спинке из поломанных реек. На лбу его были капельки, а лицо сделалось острым и почти белым. «Что с тобой?» — Ивка оттолкнул сумку и вскочил. Арунас сказал обыкновенным голосом, но не открывая глаз — Это сейчас пройдет. У меня так бывает иногда, будто мешком по голове. А минут через пять отпускает. Выезжайте, а я посижу. Я начал беспорядочно думать, что тут можно сделать. А Ивка сказал самое простое. Мы посидим с тобой, а потом проводим до дома. Не надо, я сам. Мы проводим, сказал Ивка. Кроме нас пассажиров на остановке не было. Пожилой водитель добродушно спросил из кабины. Эй, молодежь, вы едете? «Следующая машина будет через час, не раньше». Ивка разъяснил ясно и отчетливо, так как он умел. «Видите, у мальчика закружилась голова. Подождите немного, пожалуйста. У мальчика голова, у меня график. Посадите его к окошку. Голову обдует, и все пройдет». Арунос рывком встал, качнулся, но сказал решительно. «Да, поехали». Мы устроились на переднем сиденье, а высунул голову наружу. Автобус покатил. Минуты через две Арунас откинулся на спинку. «Плохо, да?» — испуганно сказал я. «Да нет, ничего уже. Я ведь говорил, пройдет». И правда, прежней бледности не было. Водитель беспокойно поглядывал на нас в переднее зеркало, но скоро на остановках набралось немало пассажиров, загородили кабину, Арунас держался. Даже улыбался иногда, не тревожьтесь, мол. «Мы сошли на Пушкинской». «Ладно, я пойду», — сказал Арунас, — тут недалеко. «А как головато?» — проявил я напоследок беспокойство. «Нормально? Мне хотелось поскорее домой. Все в порядке». Я поверил, Ивка оказался внимательнее. «Нет, не все в порядке. Мы же обещали проводить тебя до дома». Арунас не спорил, может, просто не хотел расставаться. И мы пошли шеренгой, Арунас посередине. Жил он в двух кварталах от остановки на улице Крылова. Мы прошли варку арку обшарпанного трехэтажного дома, оказались в обширном дворе, заросшем сорняками и захламленном. В глубине двора стоял одноэтажный кирпичный дом, длинный, с несколькими крылечками. Мы остановились у крайнего крыльца. На обитой ободранным дермантином двери висел жестяной почтовый ящик, голубой с белой надписью «Тутарский». Арунас поднялся на крыльцо, нажал на кнопку. Дверь открылась почти сразу. Хозяин встал на пороге. Он был высокий, худой и сутулый. С редкими седыми волосами, гладко зачесанными на пробор. С выбритым лицом, длинным носом и в очках с толстыми стеклами. Ну, типичный старый часовщик, такой мастер своего дела. «А, наконец-то! Здравствуйте, молодые люди!» Я буркнул «Здрасте!» Ивка сказал ясным своим голосом. — Здравствуйте. У Арунаса закружилась голова, и мы решили проводить его. — Весьма благодарен. А ты, значит, опять? — Вот свалишься где-нибудь? Заходите, будьте любезны. — Да нет, нам домой пора, — быстро сказал я. — Ну, на минутку. Расскажите хотя бы в двух словах, как и что. Сделайте одолжение, голубчики. Он как-то неуловимо потерял строгость, будто под его мешковатым пиджаком ослабли натянутые жилы. — Идем, а? шепотом сказал Арунос. Мы сывкой переглянулись и вошли. Вошли в разноголосые тиканье. Часы были повсюду, на стенах, на столе, в застекленном шкафу и на подоконнике. Всякие. Круглые, квадратные, маленькие, большие, с бронзовыми фигурками, с тяжелыми гирями и маятниками, в резных старинных шкафчиках на узорчатых подставках. Я завертел головой. «Деда Гена, это...» «Саша. А это Ивка. Полное имя Иван. Только Вани его никогда не зовут. А Рунос, видать, вспомнил про обязанности хозяина. Да-да, я рад, что у тебя появились наконец достойные знакомые. А я Геннадий Маркович. Тутарский, вспомнил я почтовый ящик. Садитесь, друзья мои». «Да нет же, нам пора», — хотел сказать я, но Ивка присел на край узкого клеенчатого дивана. «Садитесь, садитесь!» Геннадий Маркович шагнул в сторону, и за ним оказались еще одни часы, в простенке между шкафом и дверью в другую комнату. Ивка быстро толкнул меня за руку. «Саша, смотри, как у вас!» «Но они были не как у нас, они были просто наши!» Мне сразу стало спокойнее, я перестал стесняться, словно зашел к незнакомым людям и неожиданно увидел друга. Ну, конечно, теперь у часов другой хозяин, а все-таки хорошая встреча. «Геннадий Маркович, скажите, пожалуйста, вы купили эти часы в комиссионном магазине?» Он не удивился вопросу и будто обрадовался. «Ну что ты, милый, откуда у меня деньги на такие покупки? Я выменил их у одного любителя антиквариата на другие часы». Были у меня бронзовые, настольные, в стиле Рококо, XVIII век, с амурами и завитушками. Я их очень ценил, но мне всегда хотелось иметь вот такие большие, чтобы они стали стержнем моей коллекции. «А почему они не идут?» — сказал я осторожно. «Ума не приложу. Целый месяц шли исправнейшим образом, а неделю назад встали и ни в какую. Я перебрал весь механизм, проверил каждый зубчик на всех шестеренках. Увы». Качну маятник, они потикают полминуты и опять стоп. Признаться за последние годы для меня это самое большое разочарование. И можно сказать удар по престижу. Я все-таки мастер с немалым стажем, а тут оказался бессилен. Можно я возьму стул? Что? Да, разумеется. А, собственно, с какой целью? Сейчас. Я поставил скрипучий гнутый стул к часам, открыл верхнюю стеклянную дверцу Сунул пальцы за механизм, вот он винтик. Я подержал палец на плоской головке, скакнул на пол. Стул в сторону, нижнюю дверцу на себя. Качнем маятник, вот так, тик-так. Если не остановится через минуту, будут тикать исправно несколько дней. «Да? Ничего не понимаю, что ты там сделал?» Я не стал хитрить и важничать. «Там есть один винтик». На задней стенке коробки с механизмом. Его слегка надо надавить. Механизм, он как бы просыпается. Не знаю, почему, но так всегда. «Постой, постой. Ты хочешь сказать, что имеешь какое-то отношение к этим часам?» «Еще бы! Они стояли в нашем доме сто лет. Потом понадобились деньги на телефон, и бабушка решилась, оторвала от сердца». «Ах, вот оно что!» «Какие хитросплетения и встречи!» Ивка и Арунос молча слушали нашу беседу. «Они были как зрители, которые смотрят интересное кино. Ты мне покажешь, где этот винтик? Хотелось бы понять, какая у него функция. Понять это, по-моему, нельзя. Этот секрет знает, наверное, только Квасилий. Кто-кто? Квасилий. Бабушка говорит, что с нами живет такое существо, вроде домового». Это оно иногда останавливает часы, чтобы побаловаться. Наверное, Квасилий соскучился по часам, отыскал их у вас и решил дать им отдохнуть по привычке. Я увидел, как у Ивки и Аруноса одинаково приоткрылись рты, а Геннадий Маркович смотрел на меня понимающе, словно все принимал всерьез. «Ну да, ну да. Они откроют откроет ли почтенный Квасилий свой секрет мне?» по-моему, не откроет. Он и мне его не открывал. Я сам научился давить на винтик так, как надо. А больше это не получается ни у кого. Если хотите, я могу иногда приходить и запускать часы. Хм, боюсь, что в самом деле придется просить тебя о такой услуге. По крайней мере, пока мы не договоримся с Василием. Смотри-ка, идут. Часы вплетали свое увесистое тиканье в стрекотанье и щелканье других механизмов. Геннадий Маркович встряхнулся. «О, я сейчас приготовлю яичницу». «Нет-нет, спасибо, нам пора», — похватился наконец Ивка. «Приготовь, приготовь», — сказал Арунас. «У нас сегодня за день было всего пять капустных пирожков на троих». Ивка вопросительно посмотрел на меня, а мне уже не хотелось уходить. «Подождем», — сказал я взглядом. Геннадий Маркович скрылся за дверью. Арунас забрался с ногами в большущее кресло, такое же клеенчатое, как диван. Такое же старое, с трещинами и дырками в обшивке. Виновато улыбнулся и лег щекой на подлокотник. За дверью потрескивало, наверное, там была кухня с плитой. Геннадий Маркович появился опять, он был подпоясан широким полотенцем. «Сейчас, сейчас, друзья мои, все будет готово». Ивка вдруг сказал, «У вас здесь будто в коробке со стрекозами, будто крылья и лапки скребут во всех углах». «Да?» «Да, ты прав, но я этого уже не замечаю, привык. Для меня здесь тишина. Видите ли, тишина может слагаться из разных звуков, как свет слагается из разноцветных лучей спектра. Здешние звуки — это, так сказать, отдельные лучи времени, а время само по себе совершенно бесшумно. Про это есть примечательные стихи». И поступ, и голосу, времени, тише всех шорохов, всех голосов, шумят и работают тайно, как мыши колесики наших часов. «Это Маршак», — сказал я. «У него много стихов про время». «Совершенно верно. Удивительно, что ты знаешь такие стихи. Я был уверен, что Маршак детям известен лишь своими сказками. А я нетипичное дитя, я бабушкин внук». Она всю жизнь моя главная воспитательница. А у нее две главные книги ⁇ Евангелие и Лирика Маршака. Она мне маленькому читала по вечерам. Я из этих стихов многое до сих пор помню. Похвально. А из Евангелия? Ну, нагорную проповедь. А еще то, что в начале было слово, и все на свете началось с него. Не так уж мало, вежливо вздохнул Геннадий Маркович. Видимо, считал, что мало. А те стихи продолжаются так. Лукавое время играет в минутки, не требуя крупных монет. Да-да, глядишь, на счету его круглые сутки, и месяц, и семьдесят лет. Это Саша про меня. Семьдесят лет стукнуло в прошлом году, а вроде бы все пролетело за сутки. И детские годы вспоминаются так, словно были вчера, даже ярче, чем война. «Вы представляете, друзья, до сих пор чувствую кожей, как прилипают к мокрому животу песок и галька, когда накупаешься до дрожи и с размаху пузом на горячий от солнца берег. О, яичница!» — он кинулся за дверь. Скоро Геннадий Маркович вернулся. В одной руке он держал за длинную рукоять сковороду, а в другой — полотенце. И махал им над головой, потому что от сковородки тянуло чадом. Слегка подгорела, когда мы увлеклись лирикой. «Но «Ну, не беда. Нелик, душа моя, принеси-ка вилки и хлеб». «О, да ты уже!» «Уже это не значит, что Арунас принес вилки и хлеб. Он спал. Он раскинулся в кресле, будто тряпичная кукла. Глаза были прикрыты лишь наполовину. Мне даже не по себе стало, будто не живой. Но слегка шевелились губы. «Не надо его трогать», — шепотом сказал Геннадий Маркович. «Это с ним случается». Устанет и валится, как подкошенный. Я приготовлю ему потом, отдельно, а это съедим сейчас. Давайте прямо со сковороды. Мы принялись жевать глазунью, ничего что пережаренное и с дымом, проголодались. Он вам поведал свою историю? Ивка кивнул с набитым ртом. Я тоже. Ума не приложу, как с ним быть. Геннадий Маркович оглянулся на арунаса опять. Вы видите, какой он? «Господи, его лечить надо. А кто его возьмет в больницу без документов? Он все время боится, что его заберут в детприемник». Ивка отложил вилку. «Моя мама работает медсестрой. У нее есть хорошая подруга, она детский врач. Хотите, я попрошу маму договориться?» «Да? Было бы чудесно. А то ведь полная, так сказать, беспросветность. Только она сейчас в отпуске, но через две недели, я думаю, все получится». Ох, я боюсь даже надеяться. Да вы не бойтесь, мама постарается, она ведь, ну, она понимает. Ивка сказал это и будто засмущался, и заторопился. Ой, мне к шести часам обязательно надо домой. Я Соня обещала, она одна там. Да, Геннадий Маркович, нам пора. Я решительно встал и посмотрел на часы. Не скучайте тут. Ну, вы ведь не исчезнете навсегда, голубчики, а? Да нет, мы же пообещали. — сказал Ивка. По дороге к трамваю я спросил. «Ивка, ну и что же, что твоя мама в отпуске? Может быть, она сможет договориться с тем врачом, не откладывая? Дело не в маме. Та врач, Полина Евгеньевна, в отпуске. И уехала к дочери в Тобольск. В том-то и дело. Иначе бы я перебрался к ней. Мы ведь хорошие знакомые». «Как перебрался? Зачем?» «Ну, пока мама и Соня ездят». «А ты разве не едешь с ними?» «Я не еду. Втроем это слишком дорого». «Решили, что пусть Соня. Они с мамой заедут в Нижний Новгород к Галине Антоновне. Ну, к Жениной маме. У Галины Антоновны дочка такая же, как Соня, Женина сестра. Они с Соней, наверное, подружатся. А ты как, будешь тут один?» Соседка сказала, «Буду за ним присматривать». «Что? Все равно за мной». «Значит, ты не уедешь. Это хорошо!» Ивка глянул удивленно и грустно. Он не считал, что это хорошо. «Ивка!» «Что?» «Да нет, ничего. Потом. Мы скоро увидимся, я к тебе приеду. Правда?» «Теперь это самая настоящая правда. Может быть, даже завтра. Смотри, твой трамвай». Я помахал вслед трамваю, на котором уехал Ивка, и зашагал обратно, к дому Геннадия Марковича. Скажу ему, что забеспокоился, не остановились ли часы. Хотя не в часах было дело. Вернее, не только в часах. Мне показалось, что я ушел, не доделав какое-то дело. Не сказал что-то важное, словно там от меня чего-то ждали, а я обманул, сбежал поскорее. Но это было смутное ощущение. А еще была тревога. Я помнил, как беспомощно лежал в кресле Арунос, совсем как неживой, а вдруг и правда неживой. Теперь я уже не мог себе сказать, что тебе этот Арунос, таких тысячи.